Глава пятнадцатая Возвращение Огонь Вокруг меня один сплошной огонь Мне жарко и душно Я сгораю Пытаюсь выбраться Не получается Пламенная стена вокруг меня И кажется во мне самой Мешает и не дает вырваться на волю Но издаваться я не собираюсь Яд? От любого яда есть противоядие И я уверена, мои напарники его найдут Откуда взялась такая слепая уверенность в тех, кого еще недавно на дух не выносила, не знаю, но сейчас я была уверена. За эти несколько недель между нами многое изменилось. Более того, сейчас я уже могла признаться самой себе, насколько мне нравится этот несносный демон. Да и его отношение ко мне изменилось. Он больше не ехидничает в мою сторону, а напротив старается коснуться, прижать к себе. И если раньше я этого не замечала, принимая как должное то сейчас на пороге смерти многое переосмыслила и пересмотрела под другим углом. Сколько я так горела, сказать сложно. Для меня время растянулось. Может, прошла всего минута, а для меня она стала вечностью, но в какой-то момент все изменилось. Вокруг меня закружил поток воздуха, разгоняя пламя, и нет, не разжигая его, а именно разгоняя. Я смогла вдохнуть полной грудью, И тут только осознала, что воздух принес запах мяты и луговых трав. Так пахнет демон. Могла бы... улыбнулась. Я знала, что ребята обязательно что-то придумают, и не ошиблась в них. Постепенно стали возвращаться звуки, и первым, кого я услышала, был Эйвид. Он спорил со Свиярой, пытаясь вызнать у нее, насколько ее средство эффективны и почему я до сих пор не прихожу в сознание. А мне захотелось открыть глаза, но сделать этого не получилось. Веки будто придавили чем-то тяжелым. Хотела словами передать, что я уже в норме, но и тут ничего не вышло. — Алья, ты как? Первым по нашей связи очнулся эльф. Демон, видимо, был слишком занят спором с подругой, потому и не сообразил. — Не могу понять, вроде в норме, но ни глаза открыть, ни произнести хоть слова не получается. Пожаловалась, не имея сил, скрыть испуг. «Не волнуйся. Это скоро пройдет». «Яд гортиарии действует как раз на глаза и горло, а уже потом на все остальные органы. Главное, что с тобой уже все в порядке. Скоро мы закончим окончательно выводить из твоего организма эту гадость. Тогда сможешь и глаза открыть и поговорить с нами», — уверил Еминаэль. «Алья, ничего не болит. Ты точно в порядке?» а Вот и демон появился. Я попыталась улыбнуться, но не получилось». «Да против ничего не болит, но тяжесть на веках мешает. Немного осталось, потерпи, скоро закончим», — уверил Эйвид. «Не знаю, что они там делали, но я вдруг снова ощутила, как меня затягивает во тьму. И даже не сразу сообразила. Это я сознание потеряла или уснула, чтобы не мешать возвращать меня из-за грани. Зато следующее пробуждение оказалось намного лучше первого». Я уже спокойно распахнула глаза и уставилась в синее небо, по которому плыли причудливые облака. Не поняла, меня даже в палатку не занесли? Осторожно приподняла голову, покрутила, проверяя работоспособность органов. Прислушалась к себе. Боли не было. Совсем. Повернулась на бок, потом и вовсе встала. Осмотрелась. Ребята лежали вокруг костра. Никаких палаток тут и не было, все спали на земле. Только оборотни в сторонке о чем-то тихо переговаривались. Они единственные не спали. Я повернулась в ту сторону, где был холм. На его месте сейчас было огромное озеро, окруженное кустами и деревьями, а еще целая поляна цветов, но не тех опасных, а совсем других. Проснулась. Как самочувствие. Первым меня заметил Осман. Вроде неплохо, — ответила, а потом не удержала любопытство А где источник? И... — «Куда делся холм и те опасные цветочки?» «Так все исчезло, стоило источнику пробудиться», — поведал мужчина и тут же пояснил. Ильха перепутала магию источника и черную магию вокруг него. Вот она ее и выпила, позволяя исчезнуть преграде. Зато, когда поняла свою оплошность, лопнула от ярости, причем в самом прямом смысле этого слова. Черная магия шутить не любит, особенно в таких количествах. Но самое главное, она не признает слабых, а Ильха, именно что слабая ведьма, вот и получила по заслугам. — А те двое? Ну, которые ее помощнички? — спросила и скривилась. Настолько было неприятно даже вспоминать об этих гадах. Мертвые стали жертвами цветов. — Туда им и дорога! — бросила в сердцах. Жилие тихой мысли не возникло, сами знали, на что шли. Да говорить не вышло, стали просыпаться остальные. Первым на меня запрыгнул Сантовар, слишком громко радуясь моей живучести. При этом мордочка у него оказалась хитрющая такая, да и самого кошака прямо распирала от какой-то новости, но озвучивать ее он не торопился. Зато, когда перевела взгляд на остальных, заметила такое же хитрое выражение лиц. — Что происходит? — вырвалась немного нервно. «Милая, не нервничай. Лучше скажи, ты в себе никаких изменений не чувствуешь?» Мягко, как с душевнобольной, заговорила мама. Я тут же прислушалась к себе. Состояние отличное. Магия бурлит в крови. а Стоп. Магия бурлит у ведьмы? Я, конечно, помню, что после испытания у меня появился собственный резерв, но не до такой же степени. «Резерв — это одно, а когда я сама сплошная магия, это уже другое!» Перевела потрясенный взгляд на всех сразу и на каждого в отдельности. У парней вид жутко довольный. Родные смотрят с толикой сомнения. Подруга чуть виновата. Ты «Говорите уже, пока я сама себе страхов не напридумывала, а потом от ужаса разрыв сердца не получила. Не попросила, а потребовала!» Рядом со мной тут же оказался Эйвид. Слегка приобнял, прижал к себе, а потом на ухо прошептал. «Ты только сильно не ругайся, но теперь ты моя жена». У меня открылся рот и снова закрылся. На языке крутилось много чего, а сердце уже заходилось от радости. «Алья, но это был единственный выход — очистить твою кровь от яда». Виновато выдала Свияра и тут же пояснила. «Против этой гадости антидота не существует». «Потому Эйвит ты связал вас обоих, чтобы поделиться своей родовой силой. Именно она, пробежав по венам, сразу выжгла весь яд». «А по связи напарников такого разве нельзя было сделать?» — уточнила, прижимаясь к мужу. И тут же глянула на него самого, пытаясь понять его собственную реакцию. Он же мне и ответил. «Нет, родовая сила на напарников не распространяется. И нет, разводов не существует при таком ритуале, даже не надейся поторопился объявить, широко ухмыляясь. — Да я, в общем-то, не против, но ты сам. Помнится, моя кандидатура тебя раньше не особо привлекала. Как же ты тогда решился на подобный ритуал, при котором не существует разводов? Не могла не спросить, тщательно отслеживая его реакцию. Рогатый тут же подмигнул, довольно оскалился и с видом заговорщика поведал. — Я изменил свое мнение, когда узнал тебя получше такую вредную и целеустремленную ведьмочку, мне сами высшие велели присвоить, пока кто другой не подсуетился. — Ага, вот прям очередь стоит, — буркнула, вспомнив свои многочисленные неудачи на любовном поприще. — Ты просто не представляешь, какая! — согласился эльф. Заметив мое недоумение, признался. — Это ты дальше своего носа не видишь. Погрязла в учебе и в освоении магических навыков. «А мы прекрасно замечали, какими взглядами на тебя смотрят парни. Некоторые и вовсе собирались сделать предложение. Но на страже стояли мы с Эйвитом, сообщая каждому, что ведьма наша, и отдавать ее мы никому не намерены». Я слушала ушастого и поражалась. «А ведь он прав. Я действительно дальше собственного носа и не видела, да и на других парней внимания не обращала. А оказывается, оно вон как». «А ты чего такая виноватая? Что-то еще произошло?» — повернулась к подруге. «Так я думала, ты, когда очнешься, будешь ругаться, что я связала вас с демоном без твоего согласия», — поведала Свияра. «Ну, это же я проводила ритуал единения, потому что моя магия истинного света как раз такое позволяет совершить. Ха! Да я тебя поблагодарю за это! А демонюка от меня уже никуда не денется!» Прозвучало как угроза, но никто не испугался, а Эйвид так и вовсе подхватил меня на руки и закружил. «Все это, конечно, замечательно, но вы помните, что у вас остался последний источник?» — напомнила она насущно мама. «Я уже домой хочу безумно!» Все разом замолчали, но тут тишину нарушил наш вездесущий черепушка. Он обратился к вампиру, обнимающему маму. «А ты?» Как собираешься возвращаться в свой мир? Знаешь, за 200 лет многое изменилось. Меня там уже никто не ждет, и к тому же я не хочу расставаться с той, кто покорила мое сердце и душу. Ну, в общем, куда моя Атари, туда и я. Подвел итог, посмотрев на родительницу с такой теплотой. А мама засмущалась, как юная девочка. Никогда ее такой не видела, но не могла не порадоваться за этих двоих. Тут же машинально перевела взгляд на подругу. Они с Еминаэлем стояли держась за руки, причем, кажется, сами этого не замечали. Что ж, у нас еще одна пара образовалась. Все-таки не зря мы провалились в тот ведьмин круг. Зато смогли осознать свои чувства, когда бы еще такой шанс выпал. Ходили бы мы кругами еще неизвестно сколько времени. — А далеко до вулкана? — спросила, оглядываясь вокруг ответил мне голос, возникший из ниоткуда. «Я открою вам тропу, по ней вы доберетесь за несколько минут». «Спасибо, а вы кто?» Вопрос вырвался раньше, чем я сама успела сообразить. Звонкий смех разнесся далеко вокруг. «Ты же умная ведьма, сама ведь уже сообразила!» Поведали мне, а потом перед нами в воздухе зависла призрачная фигура женщины. Ее длинные волосы струились водопадом. Сама она смотрела пристально на каждого из нас. Сперва строго, будто пытаясь отыскать хоть что-то нелесное но потом на красивом лице появилась улыбка. Она кивнула сама себе и подтвердила свои слова. «Да, открою для вас всех тайную тропу, а потом для двоих обратно». На этот раз ее взгляд упал на оборотней. Те склонили головы благодаря дух источника. «Удачи вам!» — пожелала женщина и тут же исчезла. Но мы все равно ее поблагодарили, прекрасно зная, она нас слышит. Так и вышло. Легкий смех был для всех ответом. Вещи собрали быстро, освобождая место нашей стоянки. Как только оказались готовы, перед нами появилась широкая дорога. По ней мы прошли совсем немного. Местность разительно изменилась, стало безумно жарко. Оборотни дальше не пошли. Они остались недалеко от вулкана, решив для надежности выждать час, чтобы посмотреть на изменения. В том, что они будут, никто уже не сомневался. «Мои артефакты не забыли?» — задала вопрос мама. «Стоило нам дойти до основания вулкана. Они с бабушкой и вампиром решили пока остаться внизу. Причем мы все чувствовали, это правильно». «Если ведьминский круг станет открываться, он затянет всех, да и родственники ощутят его силу, даже если круг действующий находится внутри вулкана». «Нет, не забыли», — ответила за всех, предварительно осмотрев своих товарищей. Прощаться не стали, просто двинулись наверх по едва заметной тропе, что змеилась с серпантином. «Мы дошли до середины, когда тропа пропала». Дальше отвесная скала, причем настолько раскаленная, что до нее невозможно было дотронуться. Думали недолго. Эйвид распахнул крылья, в одну руку подхватил меня, закидывая себе за спину. Я даже испугалась, чтоб потревожу его потрясающие крылья. Потом подхватил Свияру и Еменаэля и взмыл вверх. У меня дух захватило от подобного, но я с трудом сдерживалась, чтобы не запищать от радости». Нас оставили на краю кратера. Демон спустился за напарниками подруги, чтобы через несколько минут вернуться уже с ними. А я в это время вглядывалась вниз, пытаясь сквозь бурлящую лаву рассмотреть, что там внизу. И да, сейчас все было именно как во сне. Осталось его вспомнить. «Что делать будем?» «Как спускаться вниз?» — уточнила подруга. «Сперва это сделаю я, а за мной уже вы». Мои слова прозвучали категорично, я знала так правильно. И пока никто не успел возразить, прыгнула. Мне было безумно страшно. Да, я боялась, что мой сон мог быть просто плодом моего воображения. И сейчас я просто сварюсь в этой лаве. Но где-то в глубине души верила, у меня все получится. Жар охватил все тело. Кипящая лава забивалась в нос, рот, уши. Я чувствовала ее обжигающий жар. Но удивительное дело, особого вреда она не причиняла. Я чувствовала, как в моей голове словно сотни маленьких щупалец ковыряется. Момент падения упустила, настолько потерялась в потоке бурлящей лавы. А дальше было все как во сне. Уже знакомое кристально чистое озеро, огненное небо над головой. На мне ни единого ожога. Облегченный вздох вырвался непроизвольно. «У меня получилось!» Но что делать дальше, я понятия не имела. Огляделась, подошла к воде, всмотрелась в самую глубину, а потом уточнила. «Глубокоуважаемый дух! Не подскажете, а что дальше?» Ответом мне была тишина, но отчаиваться не спешила. Выпустила силу и направила ее в озеро. Минута, другая. И тут вода начала бурлить, как при кипении. Появились сперва маленькие фонтанчики — а потом в центре вырос просто огромный. Из него и появился суровый мужчина в одной набедренной повязке. Массивные руки скрещены на груди. Меня рассматривали как букашку, но в следующее мгновение суровость с мужчины спала, заменившись на широкую улыбку. Взмах рукой огненное небо стало скручиваться в воронку и подниматься ввысь, и уже через несколько минут рядом со мной оказались мои товарищи а еще через мгновение мама, бабушка и клыкастый. «Вижу, вы действительно хотите помочь, даже с учетом того, что этот мир не ваш!» Начал дух, и мы слаженно кивнули. «В таком случае действуйте по уже опробованной схеме. У меня самого не хватит сил выйти на поверхность, я слишком долго спал, и только сила юной ведьмы смогла меня пробудить, но ее недостаточно, чтобы покинуть место самозаточения!» произнес дух. Так как встать вокруг озера у нас бы не вышло, слишком оно большое. Мы просто образовали свой круг и взялись за руки, уже привычно сливая свою силу в самый центр, чтобы потом перенаправить ее прямо духу. Он ловко поймал сгусток сырой силы, просочился в него, словно впитывая в себя. Тело мужчины заискрилось. Он будто бы раздался ввысь и ширину, стал просто огромным ладонями провел над озером, будто собираясь зачерпнуть всю воду разом. И ведь именно так и сделал, чтобы потом подкинуть ее вверх. Она прошла сквозь сёгненное небо, напрочь убирая жары пламя. Раздался грохот. Мы вздрогнули, а дух, принявший свой нормальный размер, пояснил. «Теперь в вулкане нет необходимости, ему больше нечего охранять». «Благодаря вам мир меняется, возрождается от долгой спячки, и мы все благодарны вам за помощь. В награду за ваше бескорыстие я помогу открыть ведьмин круг, который доставит вас обратно в ваш мир». И действительно, его обещание исполнилось. Сперва воздух сгустился, появились всполохи, за которыми стал разворачиваться круг — Напоследок, поблагодарив призрачного мужчину, мы смело шагнули в центр, не дожидаясь, пока нас туда затянет. А вышли все на том же полигоне, где ректор проводил свой ритуал. Сейчас там, понятное дело, никого не было, да и студентов там тоже сейчас не наблюдалось, впрочем, не только там. Вокруг стояла тишина, будто в академии и вовсе никого нет. Мы дошли до учебного здания, по пути не встретив ни одной живой души. Вошли внутрь. Эхо наших шагов гулка раздавалось в тишине. Коридоры пусты. На стенах местами облезла краска. А ведь я помнила, насколько обновленной была Академия во время нашего поступления. «Ребят, что происходит? Вы понимаете?» Тихо прошептала Свияра, так как в полный голос разговаривать было страшно. «Что-что? Это вы во всем виноваты!» Ворчливый, недовольный голос стал нам ответом. Вздрогнули все. Повернулись, чтобы тут же открыть рот от потрясения. — Лорд-ректор, почему вы в таком виде? — уточнила мама, а вот бабушка показала мужчине какой-то знак и припечатала. — Так тебе и надо, старый маразматик. Надеюсь, теперь ты проверил мои слова о своей дочери. Я же говорил, что она дав номер тва, но ты все еще надеялся на что-то. «Сколько их ведьм ты извел, а?» «Проверил». Вздохнул призрак ректора. «Но я уже понес наказание. Теперь две сотни лет вынужден скитаться в таком вот виде. 50 лет прошло, еще три раза столько же», — вздохнул тот. «А у меня даже рот открылся от потрясения». «Сколько лет прошло после нашего исчезновения?» 50 равнодушно бросил бывший ректор. Тогда началась такая заваруха. Четыре ведьмочки погибли, не выдержав напора от ритуала. Еще трое лишились силы, остальным повезло чуть больше. Их спасли напарники, но тут же была вызвана служба магического контроля, нас всех судили, потом была казнь. Если магистр и мой зятя ушли на перерождение, то мне вынесли вот такое наказание. — Почему в академии никого нет? Это же Эйвид уточнил, пока я переваривала услышанное, не понимая, почему такой скачок. Ведь изначально время в мирах текло одинаково, мы специально уточняли у мамы и бабушки, а тут вдруг целых пятьдесят лет. Так распустили всех после случившегося. Теперь, чтобы возродить былую славу, ректором должен стать тот, кто успел пострадать от моих деяний. А кто поставил такое условие? — удивлённо спросил Еменаэль. — И зачем? — Чем было плохо остальным студентам? — Я и поставил. Вздохнул призрак. Вышла горяча Во время казни как раз весь свой резерв и угрохал на своё посмертное желание. Никто сразу не понял, что я сотворил. Назначили нового ректора, продолжилась учёба, но тут-то и началось. То самопроизвольные взрывы, то обвалы, то магия сбоила, просто расшвыривая студентов и магистров по всему лекторию или по коридорам. Кого только не вызывали. И тем умникам досталось, кто слишком многое о себе возомнил, решив, что сможет устранить проклятие. Даже Грэм заявилась, надеясь поживиться силой. Но тут уж я оторвался на ней по полной программе. Это ведь она виновата, что пригласила не тех ведьм. Надо было сразу искать кого послабее, чтобы не разводить шумиху. Ее первую и выпил. Остальное довершило проклятие. Когда новый ректор попал в лазарет с переломами и частичным выгоранием, больше терпеть никто не стал. Студентов перевели в другие учебные заведения, а мое детище закрыли. — Тебе самому-то не жалко было? — покачала головой бабуля. — Еще как жалко! Я и сам сотни тысяч раз за пятьдесят лет успел пожалеть о содеянном. Ведь теперь мне пришлось кукавать тут совсем одному, даже поговорить не с кем. Но исправить содеянное уж не получится. Я, как вы заметили, немножко мертв. А мне сейчас бы очень хотелось снова увидеть жизнь в этих стенах. А как это возможно, если до сих пор из-за грани еще никто не возвращался? Хотя... Тут глаза призрака загорелись безумным светом. Он пристально смотрел на бабулю, а та ухмылялась. Я займу пост ректора только для того, чтобы еще 150 лет всласть над тобой поиздеваться, старый ты маразматик. — а, а, а, а может, договоримся? — попытался заискивать дух, но бабуля категорично мотнула головой. — Не договоримся. Мало того, что целых пять лет мы не видели внучку и дочку, так еще и сейчас временная петля занесла нас на целых 50 лет вперед. А как же наш дом? — «Ты представляешь, что с ним стало за это время?» «Нет, дорогой, ты у меня ответишь за каждый день, прожитый вдали от внучки. И уже нам». «А вы что встали? Пора за работу». «За какую?» — пискнула я, прячась от слишком деятельной родственницы за спину демона. «А сами не догадались? Тут работа непочатый край. Проверить общежития, полигоны, аудитории». И если часть работы возьмут на себя наши милые домовушки, то и вам придется потрудиться. И не забудь наведаться в канцелярию Его Величества и сообщить о возвращении. Из-за угла выдал бывший ректор и тут же исчез. Полгода спустя. Сегодня, спустя долгие пятьдесят лет, прошедшие в этом мире за время нашего исчезновения, Академия наконец-то снова откроет свои двери для студентов. Нам всем пришлось много поработать. Свою посильную лепту внесли и довольные домовые, вот без кого бы мы точно не справились. Зато теперь эти милые существа решили так тут и остаться». Кто-то взял на себя обязанности по кухне, кто-то принял общежитие, а двоим достался учебный корпус, они его распределили между собой. Но одна домовушечка наотрез отказалась покидать бабулю и поселилась в нашем доме, который за прошедшие годы так и стоял, как новенький, благодаря защите и частичному стазису. Мама вышла замуж за вампира, и свадьба была потрясающая. Его величество на радостях, что такое учебное заведение снова начнет свою работу, подарил новобрачным целый особняк недалеко от Академии. Все же Клыкастый тоже внес ощутимую лепту в возрождение Альма-Матер. Месяц назад Свияра с Еминаэлем тоже сыграли свадьбу. Изначально родные эльфа были в шоке, не давали своего согласия, пока не увидели мою подругу. Истинный свет сыграл свою роль — какую ведьмочку любой захотел бы себе в рот, вот и ушастые сменили гнев на милость. Мы с демоном тоже не отстали от остальных. Пусть по высшим законам мы уже были женаты, но хотелось, чтобы и у меня была настоящая свадьба. Когда появились родные моего Рогатого, я, признаться, здорово струхнула. Они все такие грозные, с давящей аурой. Мама Эйви-то и вовсе изначально смотрела на меня, как на букашку, даже перестала разговаривать с сыном. Но после того, как тот заявил об отречении от рода, если они меня не примут, меня решили немного потерпеть. В конце концов, нам с ними не жить, а родственников лучше любить на расстоянии, так и отношения хоть какие-то сохранятся и споров меньше». Свадьба прошла весело, а после нее мой супруг с видом заговорщика пообещал, что его родители после рождения ребенка точно сменят гнев на милость. Я на это только фыркнула, сообщив, что не собираюсь ни под кого подстраиваться. Пусть это его родные, я знаю, насколько они ему дороги, но сама к ним не полезу ни за какие ковришки. Главное, что мы вместе любим друг друга, и этого вполне достаточно. А дети? Мне еще академию заканчивать». Я ведь теперь твердо вознамерилась получить диплом, а после учебы можно и о детях подумать. Такое же условие поставила и Свияра Еменаэлю. И вот теперь мы с ней в числе студентов-первокурсников стояли на ступеньках обновленной академии и рассматривали входящих. Даже заключали пари, кто поступит, а кого завернут на подлете». Дело в том, что бабуля сразу предупредила, что намерена сделать из учебного заведения образцово-показательное, а для этого будут приняты только лучшие из лучших. И, кстати, в числе приемной комиссии нынче восседал вампир, мамин супруг и черепушка. Вот кто способен с первого взгляда определить потенциал студента и его желание учиться. Достопримечательность академии «Дракон» тоже подвергся небольшому обновлению. Ведьминская сила его частично подпитала. Он и так, оказывается, был живым, но застывшим, а сейчас и вовсе мог иногда размять крылья. Магистров выбирали по уровню силы и ментальному сканированию. Больше проблем не хотелось никому. Кто знает, у кого еще перемкнет на очередной запрещенный ритуал. Потому команда подобралась чудесная. Но это для нас, для остальных студентов, чувствую, не очень. Особенно для тех, кто попытается отлынивать от учебы. Когда основной поток поступающих иссяк, мы с подругой переглянулись, усмехнулись, после чего я не сдержалась и выдала «Ну что, дубль два? Надеюсь, на этот раз мы больше не встретим очередную злобную ведьму, выпивающую силу, ректора с его ритуалами или магистров с черной магией». И я надеюсь, думаю, пример Грымзы навсегда отобьет охоту связываться с учебными заведениями и с ведьмочками в частности. Мы тоже сможем за себя постоять. Особенно, когда рядом верные друзья и такие потрясающие напарники. Подмигнула ей, а потом мы вместе отправились по домам, чтобы уже через два дня приступить к учебе. Конец книги читала Леди Арфа.